Глава двадцать пятая. The end. Конец. The doors. Двенадцать дней спустя. Среда. Четвертое июля. «Вы не посмеете!» Алира в ужасе смотрела на двигавшийся по дороге к усадьбе бульдозер. В руках она сжимала листок, что передала ей лейтенант. «Посмеем и сделаем!» отрезала Эстер. «Прочитайте решение суда». Но Алира не читала. Она смотрела в сторону дома. Из всей семьи там осталась только мать, и никто ей не поможет. А как только Элехия узнает... «Не посмеете!» — повторяла она снова и снова, с каждым разом все резче. «Ты понимаешь?» Сезар попытался объяснить, что подвигло лейтенанта принять такое решение, но Алира пошла прочь, не слушая его. Он последовал за женщиной к углу дома, где несколько рабочих раскладывали инструменты. Он обо всем догадался. «Ты что делаешь? Это смешно!» Алира распласталась на камнях фасада, раскинув руки и произнесла. «Я не позволю! Вам придется смести меня!» «Не усложняй!» — прошептал Сезар. На глаза женщины навернулись слезы гнева и отчаяния. «Зачем ты так со мной? Ты ведь мог это остановить!» «Я лишь выполняю приказ, Али. Мы подумали...» Лейтенант подумала, что сможет найти ответы на дне колодца. Но водолаз не смог проникнуть внутрь из-за его размера, поэтому у нас просто не было выбора. «Да вы знаете, сколько лет этим постройкам! Сотни! И вы собираетесь все здесь разрушить? Вот уж не думала, что это сделаешь ты!» Алира прищурилась и тараторила, как приговоренный к смерти, который смог бы отсрочить исполнение приговора, если бы высказался. «Я почти уверена, что именно ты указал им, где копать. Ты знаешь это место, как свои пять пальцев. А еще ты знал, что утром только мы с мамой дома, а Томас не вернется раньше полудня». Сазар попытался взять ее за руки и успокоить, но она вывернулась, посмотрела на него вызывающе и процедила сквозь зубы. «Давай!» «Оттащи меня силой, если посмеешь!» И Сезар отступил. Еще ни разу не видел он подругу такой дерзкой и непокорной, даже в допросной. На мгновение ему показалось, что та что-то скрывает, и он ненавидел себя за эти мысли. Он вернулся к Эстер, которая внимательно наблюдала за разворачивающейся сценой. Мужчина вытер пот со лба. «Прошу тебя, не надо». Эстер устало вздохнула. Обстановка все сильнее накалялась. Раньше она использовала бы любую возможность его переубедить, но сейчас поняла, что это пустая трата времени, и лейтенант обратилась к сопровождавшим ее двум офицерам. «Подождите, пока подъедет машина, и если она продолжит вести себя в том же духе, оттащите ее». Пока бульдозер крутил камни и давил нежную траву и жучков, Элехия вышла из дома и приблизилась к лейтенанту. — И что вы намерены сделать? — Я уже сказала вашей дочери, у нас есть предписание. Мы собираемся разрыть землю, проделать отверстие в стене, чтобы получить доступ к колодцу. Элехия обняла одной рукой себя за талию, а второй потерла подбородок и щеку, прикрыв губы. «Ваша дочь хочет это предотвратить», — продолжала Эстер. «Мы уведем ее силой. Ее действия неразумны, что, честно говоря, странно». Она сделала паузу, чтобы убедиться, что ее правильно поняли. «Только человек, которому есть что скрывать, будет противиться расследованию». «Обещаю вам, ущерб вашей собственности будет минимален. Нам хватит отверстия не больше квадратного метра, чтобы достичь дна колодца и собрать образцы. Все остальное останется нетронутым». Элехия кивнула и направилась к дочери, прижавшейся к стене под балконом материнской комнаты. С ней разговаривали офицеры. Неподалеку Цезарь мрачно слонялся туда-сюда. Рядом стояли двое мужчин в резиновых сапогах и белых комбинезонах с чемоданчиками. Человек в кабине открыл дверцу в ожидании приказа к началу работ. Остальные рабочие наблюдали за происходящим, не скрывая скуки. Элехия их не знала. Возможно, они были из Монгрейна. Женщине хотелось верить, что никто и пальцем не прикоснется к особняку, не получив прямого разрешения от владельца. — Позвольте, — произнесла она, и офицеры посторонились, а женщина взглянула на Алиру. Пропусти их, доченька. Она ласково дотронулась до ее руки. Пусть побыстрее закончат и убираются отсюда. Алира чувствовала гнев, придававший матери силы. Но было кое-что еще. Нежность, с которой она обращалась к дочери. И Лехия будто бы знала, что должна быть сильной, чтобы избавить свое дитя от слабости, когда та исполняла свой долг, защищая особняк собственным телом. Алира стиснула зубы, чтобы не разрыдаться на глазах у всех присутствующих, взиравших на нее со смешанным чувством сострадания и непонимания. Она последовала за матерью и в течение трех часов оставалась с нею, пока ковш вгрызался в недра дома. Машина бурила землю и просеивала ее в мелкие комья. Молодой женщине запомнился гигантский котлован. То, что всегда казалось незыблемым, Стальные зубы перемололи в пыль. Однако рядом со стенами работы велись аккуратно. Остановившись всего в нескольких сантиметрах от них, монстр все медленнее шевелил челюстями, будто сожалея о своем вероломстве. Когда с раскопками было покончено, рабочие проникли внутрь и принялись долбить влажную стену ломами. Она поддалась далеко не сразу — как будто сам дом не позволял изъять у себя ни кусочка и не желал открывать тайн, оберегаемых веками. Но стоило первому камню выпасть, остальные посыпались, как горох. Стена оказалась метр толщиной. Когда стало ясно, что до входа в шахту осталось совсем чуть-чуть, рабочие укрепили ее досками и стойками, после чего ушли. Ковш машины еще раз вгрызся в стену, И наружу, освобождая колодец, полилась вода, которая тут же покрыла дно ямы. Большая часть ее быстро впиталась, остались лишь лужи в несколько пядей. Тогда явились люди в резиновых сапогах и комбинезонах. Они копошились на дне колодца, собирая улики и помещая их в пластиковые мешки. «Наверное, отгадка в одном из этих мешков», — подумала Алира. «Но пора бы им уже закончить». Она мечтала, чтобы рану, нанесенную дому, наконец залечили. Темные закоулки не привыкли к свету. Конечно, камни вернут на место, но ничего уже не будет, как прежде. Под слоем земли все равно останутся шрамы. Сезар присел у края ямы и поинтересовался. «Новости есть? То, что мы и ожидали», — отозвался один из специалистов. «Грязь, несколько зубов». И вот это. Он протянул крошечный предмет. Думаю, это отличная улика. Где лейтенант? Говорит, по телефону у ворот, там покрытие лучше. Я ей передам. Сезар присмотрелся к содержимому пакета, сжав губы и запихнул его в карман брюк. В глазах помутнело. Лучше бы они ничего не обнаружили. По дороге к дому мужчина боролся с желанием скрыть находку от начальства, но чувство долго пересилило. «Как так можно? Он никогда не поступится принципами, которым служит. Он будет защищать правду и закон, чего бы это ни стоило». Эстер едва успела закончить разговор, когда они столкнулись. «Звонили из лаборатории», — пояснила она. «Анализ ДНК подтвердили» жертва принимала нейролептики, и сомнений больше нет ранения нанесли еще при жизни а смерть наступила в результате утопления цезар кивнул извлек из кармана пакет и протянул ей о у нас есть что то реальное с надеждой произнесла эстер после допроса крины ее подозрения наконец обрели ясность раскопки в колодце были частью плана Она не надеялась отыскать что-то действительно ценное, так что находка оказалась приятным сюрпризом. Она подозвала остальных офицеров и показала ему лику. «Идите в дом и обыщите все комнаты. Если повезет, они найдут то, к чему подходит этот предмет». Спустя час офицеры вернулись с кусочком ткани. Цезарь взглянул на Алиру. Та с самого утра не двигалась с места, опираясь на руку матери. Она казалась такой хрупкой. Будет ли она теперь дружить со скваттерами? Как ни кстати все эти мысли. В голове у него все перемешалось. Ничто в жизни уже не вернется в прежнее русло. Он думал, что знает своих друзей. Но все их поведение и дела — все было ложью. Хорошо, что хотя бы Ирен на его стороне. Она сильная. Жара одолевала. После нескольких затяжных дождей началась засуха. Как все непостоянно, и погода, и люди, и чувства. Подъехала машина. Теперь все были в сборе. Офицеры велили жителям припарковаться и ушли. Адриан с Амандой подошли к Элехии и Алире, чтобы расспросить, что произошло. По жестам Аманды, когда та приобняла Алиру, Сезар понял, что она изумлена и встревожена. Адриан же оставался бесстрастен. К Сезару подошла Эстер, и ее глаза сияли триумфом. «Идем?» Сезар уныло кивнул и направился следом к компании друзей детства. «Анализ ДНК подтвердил, что это Дуния», сообщила Эстер резко. «Ее ударили, а потом утопили. В те пасхальные дни, когда она пропала». Сезар наблюдал за реакцией остальных. С тех пор, как 12 дней назад обнаружили тело, Никто не допускал возможности, что это кто-то другой. Трагической новостью стала причина смерти. Алира и Аманда расплакались. Адриан потирал подбородок. Элехия закрыла глаза. А Эстер повернулась к Адриану. «Это ваша пижама?» Спросила она, показывая одежду. Тот прищурился, как будто пытался придумать ответ на такой простой вопрос. «Да» подтвердил он обыденным тоном. «Хотя недавно я отдал ее Аманде. Эстер обратилась к женщине. «Это правда?» Так кивнула, но не произнесла ни слова. Эстер сжала зубы, потом набрала в легкие побольше воздуха, медленно выдохнула и снова обратилась к Адриану. «Вы арестованы за убийство жены». «А затем снова к Аманде». «И вы тоже поедете с нами». Крошечная красная пуговка. Подумал Сезер. Вот оно. Доказательство. И это был конец.